Частица 64. С 1930 по 1932 год Эйнштейн ежегодно приезжал на месяц в Оксфорд по приглашению колледжа Christ Church, надеявшегося когда-нибудь заполучить его на постоянную должность. Пышная обстановка Оксфорда и требования соблюдать строгие правила не нравились Эйнштейну. Во время ужина старших преподавателей колледжа за столом, установленным на возвышении, Он часто украдкой записывал что-то в блокноте, незаметно положив его на колени, поскольку опасался быть пойманным за неподобающим занятием. На его еврейское происхождение, связь с Германией и репутацию не обращали внимания. В Оксфорде хватало своих чудаков, и чудаковатость Эйнштейна не выглядела чем-то необычным. Его принимали таким, каким он был. Однажды Гилберт Мюррей, известный интеллектуал и филолог-классик, проходя через Том куад Большой лук, расположенный на территории колледжа, со скошенной травой и гравийными дорожками, увидел Эйнштейна. Тот сидел в одиночестве, отрешенно улыбаясь. Мюррей спросил, о чем он задумался. «Я думаю, что в сущности это совсем маленькая звезда». Во время одного из визитов Эйнштейна в Оксфорд его отыскала любовница Этель Механовский, берлинская светская львица и подруга его пачерицы Марго. Она остановилась в соседнем отеле. Когда Эльза узнала об этом, на Эйнштейна посыпались упреки, но он спокойно ответил жене. «Твоя ревность к фрау М. совершенно беспочвена, потому что она ведет себя в полном соответствии с его христианской моралью, утверждающей, что, первое, нужно делать то, что доставляет удовольствие, но не вредит другим. Второе, не следует делать того, что не доставляет удовольствия, но приносит неприятности другим. В соответствии с пунктом первым она встречалась со мной». А в соответствии с пунктом вторым она не рассказала тебе о наших встречах, разве ее поведение не безупречно? В конце концов самого Эйнштейна стало раздражать поведение Механовски. Ее домогательства начинают досаждать мне, писал он Марго. Мне все равно, что говорят люди, но для Эльзы и для фрау М было бы лучше, если бы о нашей связи не сплетничали все Томы, дикие и Гарри в округе. Во время своего пребывания в Крайстчерч Механовски прислала Эйнштейну дорогой подарок. но он его не оценил. «Эта посылка меня очень разозлила», — писал он ей. «Перестаньте одаривать меня». Он подписал это письмо в состоянии крайней ярости. Эйнштейн говорил Марго, что женщины, с которыми он вступает в связь, мало что для него значат. Единственным исключением была женщина, к которой он по-настоящему привязался, фрау Л, то есть Маргарет Лебах, замужняя австриячка со светлыми, непослушными, коротко стриженными волосами. Отношения Лебах и Эйнштейна не составляли тайны. Всякий раз, когда она приезжала в летний дом в Капуте, чтобы покататься с ним на яхте, а это случалось примерно раз в неделю, она обязательно привозила выпечку для Эльзы. Эльза со своей стороны понимала, что для нее лучше выход на время приездов в Австриачке уехать из летнего дома в Берлин, и часто она уезжала в слезах. Однажды на яхте Эйнштейна была найдена деталь одежды Лебах, неизвестно какая именно, и эта находка привела к жестокой семейной ссоре. В результате Марго заставила мать потребовать от Эйнштейна разрыва отношений с Лебах. Но Эльза знала, что Альберт откажется. Он дал понять Эльзе, что считает людей по своей природе немоногамными, и что концепция душевной и физической верности — фальш, социальный конструкт, искусственно включенный людьми в понятие благопристойности и целомудрия. Прислушавшись к доводам разума, Эльза решила, что ей стоит сохранить брак. Однажды она сказала, вы должны понять, что в этом человеке все органично связано в единое целое. Бог даровал ему благородство, и я считаю, что он замечательный, хотя жить с ним непросто и изнурительно.